Глава седьмая. Чань или доктор дает лекарство, а Локхард дает доктору Пинка. В конце коридора немного не доходя до дверей, в следующий пульман Густов свернул налево. Пару часов назад, когда Сэмюэл показывал нам места, мы прошли мимо находящегося там туалета, и я приметил кое-что, чего мой брат заметить не мог. Надпись на двери "Леди". Поэтому первые визги раздавшиеся немедленно после того, как старый вломился в уборную, были, конечно, женские. Впрочем, к ним быстро присоединились и мужские. В кои-то веки страх моего брата перед женским полом оправдался, и он издал крик падшей души, обнаружившей себя в аду. — Читать не умеешь? — взвизгнула женщина вслед, вываливающемуся из туалета старому. За визгом последовала рука — которая, пока братишка пятился, успела трижды обрушить на его голову сумочку. Затем рука исчезла, дверь захлопнулась, а братец ринулся прочь из вагона. Я в компании китайского джентльмена последовал за ним через тамбур в следующий спальный вагон. — Густав! — позвал я. Он не останавливался. — Мистер Холмс, подождите, пожалуйста! — присоединился ко мне китаец. Старый остановился и не только потому, что услышал волшебное слово «пожалуйста». Густав был по-прежнему смертельно бледен и пучил глаза, однако любопытство, очевидно, пересилило и тошноту, и неловкость. «Да! Не могли бы мы переговорить?» Китаец подошел чуть ближе к брату. «С глазу на глаз, если можно». Его взгляд скользнул дальше, где за спиной у старого из следующего вагона на нас спялилась целая конгрегация любопытных, «Пресвятерианцев». «Ладно», — согласился Густав. «Сюда». Он зашел в небольшую нишу у следующего туалета, на котором висела табличка «Джентльмены». Старый остановился перед дверью. «Чего вам?» «Не мог не заметить ваше недомогание». «Думаю, я сумею помочь», — начал китаец. Он говорил с акцентом, и я не мог разобрать отдельных слов но в целом понимал его лучше, чем некоторых южан или янки из Новой Англии, с которыми мне приходилось встречаться. «Имбирь иногда очень хорошо помогает при укачивании, а у меня, кстати...» «Мне не нужны никакие патентованные средства», — грубо прервал его Густов. Тошнота, видимо, ненадолго отступила. Но теперь его затошнило снова уже по другой причине. «Продавайте свои тоники кому другому!» «Я не хочу вам ничего продавать, мистер Холмс», возразил китаец, засовывая руку в карман пиджака. «Я врач! Доктор Гэвучань!» Он говорил тихо и двигался плавно, как ковбой на подступах к необъезженному жеребцу. Когда доктор вытащил руку из кармана, а в ней оказался зажат небольшой пакетик из коричневой бумаги. «Я взял с собой немного имбирного чая для себя и буду рад предложить вам». Хватит! – прервал его хриплый голос. Из туалета вышел Берр Локхарт. Впрочем, там он, видимо, не облегчался, а скорее нагружался. Стоило ему заговорить, и нас обдало обжигающим нос духом дешевого виски, словно жаром из топки кузнеца. Удивительно, как его висячие усы не вспыхнули ярким пламенем. Иди на место, велел он Чаню. Но мистеру Холмсу начал тот назад. «На место!» Чань смирил старого пинкертона взглядом, потом повернулся к моему брату и протянул пакетик с чаем. «Попробуйте! Обязательно!» «Спасибо, док. Может, и попробую». Теперь Густав говорил гораздо более дружелюбным тоном. Но даже принимая пакетик от доктора, он не сводил глаз с Локхарта. «Всего хорошего, джентльмены!» С этими словами Чань направился обратно в наш вагон выпрямив спину, как солдат на плацу. Возможно, некоторые считали его нецивилизованным иностранцем, однако, судя по манерам, одежде и умению держаться, дикарями были Локхард, Старый и я. «Эй, Кустас!» — буркнул Густов. «По какому праву вы командуете этим коротышкой?» «Эй, Холмс!» — парировал Локхард. «Не суй нас, Не в свое дело!» И с этими словами тоже оставил нас. Только, в отличие от чаня, пошел не в вагон, а, развернувшись на каблуках, ретировался в мужской туалет. Прежде чем Локхард успел закрыть дверь, я увидел, как он достает из кармана фляжку, и у меня мелькнуло подозрение, что там вовсе не имбирный чай. «И что, по-твоему, все это значит?» — спросил я брата. Он лишь покачал головой и вздохнул. «В том и беда!» «Я сейчас вообще не могу думать. Надо найти что-то...» Он обвел рукой окружавшие нас со всех сторон деревянные панели. «Другое. Пошли». И он направился дальше по проходу к хвосту поезда. Пробираясь через следующий пульман, мы обнаружили, что предсказание Сэмуэля сбылось. Импровизированный пресвятерианский хор действительно уже затянул гимн. Мы поспешили ускользнуть от приторных песнопений в вагон-ресторан. Призывные ароматы из кухни напомнили мне о том, что я ничего не ел с самого завтрака. Старому же они, видимо, напомнили о том, что его тошнит. Он ускорил шаг и ринулся в последний вагон поезда, где находился обзорный салон. В данный момент обозревать было особенно нечего. Большое соленое озеро осталось позади, а пустыню вокруг него сложно назвать пиршеством для глаз. Скорее, это пустая тарелка. Тем не менее, салон пользовался популярностью. Пассажиры стояли группками и разговаривали, увлеченно играли в юкер и вист, сгорбившись над складными столиками и толпились вокруг круглого дивана с яркой обивкой, занимающего центр салона. Даже в самом общительном своем настроении Густов не обрадовался бы такому скоплению представителей человеческого рода в отдельном помещении. Поэтому я ничуть не удивился, увидев, как он пробирается сквозь толпу к дальней стороне вагона. Там находилась последняя дверь. За ней поезд кончался. Она выходила на небольшую обзорную площадку, окруженную латунными перилами. Дальше были только рельсы. Старый вышел на площадку, и я последовал за ним, закрыв за собой дверь. Уже наступал вечер, и быстро остывающий воздух в пустыне Несся мимо так стремительно, что на дворе будто стоял не душный август, а ветреный октябрь. Мы оказались одни. — А, здесь не так уж плохо, — проговорил Густов, обозревая открывшийся перед нами вид. Голый рыжий песок с пучками пыльных колючих кустов и далекие пики, едва начавшие рыжеть в последних лучах солнца. Он тяжело облокотился на перила, словно едва держался на ногах. Может, удастся, наконец, отдышаться? А с чего ты вообще начал задыхаться? Вот что мне хотелось бы знать. Брат только небрежно отмахнулся. Да просто этот болтливый камевый жор действовал на нервы своей трепотней о банде лютых и крушении их поездов. Тебя начало мутить задолго до того. Хорнер еще и рта не открыл. Ну да, наверное. Но ничего страшного. Мне просто немного не здоровится. Позволь тебе заметить, что отговорка уже звучит несколько жидковато, хоть и с самого начала было не особо густо. — Я же сказал, не волнуйся, все у меня в порядке. — Ну да, конечно. Ты прямо пышешь здоровьем. На бледное лицо старого начали возвращаться краски, но не слишком здорового оттенка. Его щеки не разовели, он постепенно зеленел. — Послушай, братишка, — решился я, — знаю, как тебе дороги детективы и все такое, — Но здесь что-то не так. Может, та пуля, что ты словил в Монтане, снова гуляет у тебя в кишках? Понятия не имею. Но что бы там ни было, тебе надо притормозить и заняться собой. Ты вымотан, как собака, а вдобавок у тебя в кармане бляха южно-тихоокеанской железной дороги. Так дело не пойдет. Густов выпрямился во весь рост и посмотрел мне в глаза. «Очень даже пойдет». В этот самый момент поезд резко дернулся, и окружающий пейзаж покачнулся. Начался спуск. Теперь мы ехали под гору, в долину Гумбольта, в штате Невада, и клочковатые кустики полыни и пустынной травы понеслись мимо заметно быстрее. Рывок поезда прижал брата к ограждению и выдавил наружу содержимое его желудка. Я похлопал старого по спине и произнес несколько слов утешения, пока он страдал, перегнувшись через перила. Но как только Густов снова обрел дар речи, перепалка возобновилась с новой силой. — Ну и ладно, давай, тяни блевотину до самого Окленда, — брякнул я наконец. — Что остается делать, если ты не слышишь благоразумный голос собственного желудка? — Придется мне тихонько сидеть и наслаждаться видами. — Ну и прекрасно! — проворчал старый. — Тихонько сидеть у тебя получается лучше всего, а? Я, в отличие от тебя, ищу возможность заняться делом? — Да неужели? Прежде чем я успел выдать заготовленный остроумный ответ, снизу донесся глухой удар, после чего из-под вагона вылетел некий предмет, размерами и формой, напоминающий дыню. И вот, дорогой читатель, мы вернулись туда, откуда начали мы со старым встретились лицом к лицу с человеческой головой. Если вы, как и я, имеете общее представление об анатомии, то явление следующего предмета уже не покажется столь удивительным. Голова, в конце концов, обычно прикреплена к телу, а даже если нет, то можно не сомневаться, что где-то неподалеку найдутся торс, конечности и все прочее. Когда мы с Густавом заметили тело, Оно еще катилось вниз по насыпи, удаляясь от проносящегося мимо поезда. «Господи!» — прохрипел я. «Думаешь, надо?» Но брат уже подумал. Он рванулся в обзорный вагон. Я успел сделать всего несколько шагов, когда раздался чей-то крик. «Стой! Это же сигнальный шнур! Что ты?» В следующую секунду я уже летел по воздуху, пока мой полет не прервал дверной косяк сработал тормоз и тихо океанский экспресс со скрежетом остановился